Глава сорок седьмая. Перепалка. «Эльза, только не плачь. Как это произошло?» Клиффорд обеспокоенно поглаживал ладонь девушки. Бык принес уголь, а он почему-то взорвался». «Почему?» — Эль подняла глаза на Клиффа. «Не смотри на меня, пожалуйста, такими глазами. Я и так себя чувствую неуютно». «Для тебя у меня только один взгляд. Влюблённый». Улыбнулся оборотень и поправил пиджак на девичьих плечах. «Так, где у нас трагедия?» Сбоку раздался голос подошедшего магика. Девушка медленно подняла голову, боясь сломать сосульки, а с ними и свои прекрасные длинные волосы. Немолодой оборотень в темно-зеленом классическом костюме и с невообразимо объемной шевелюрой рыжего цвета на голове, подсокал языком, обходя со всех сторон закованного в черное стекло гнома. Достал из большого саквояжа небольшую палочку и попросил Маркуса принести ведро воды. Ведро, заполненное холодной водой, через две минуты стояло возле ног магика. Палочка с шипением растворялась, создавая клубы синего дыма. Тот, словно живой, собирался в большой клубок, и когда ведро полностью опустело, дым, будто спущенный с поводка, ринулся в три стороны. Основная масса окутала гнома, треть досталась Эльзе, а остатки попали на руки и лицо нерадивого овца-быка. Гладкий черный псевдо-янтарь пошел трещинами, словно скорлупа на яйце, освобождая гнома от ужасного плена. Самое интересное произошло дальше. Уважаемый поставщик продуктов не стал кричать, охоть или еще как-то выказывать свое недовольство произошедшей ситуации, а, отряхнувшись, посмотрел на Эльзу и сообщил ей, что химчистка будет включена в счет отдельным пунктом. Затем развернулся и, как ни в чем не бывало, ушел разгружать продукты. Мне бы такую силу воли. прошептала эль, вставая в полный рост возле альфы волчьего племени, скидывая с одежды черные осколки. Эльза, ты как себя чувствуешь, нигде не болит? обеспокоился рядом стоящий мужчина. Нет, надеюсь, что врач не нужен, мне бы зеркало. Думаю, что не стоит сейчас смотреться в него. давай зайдем в здание, произнес клиф. Что, с моим лицом что-то не так Девушка ощупала щеки, лоб, нос, и тут рука наткнулась на кудрявый локон. «А, мои волосы! Клиффорд, я что, потеряла свои шикарные локоны?» «Нет, успокойся, они на месте только немного форму поменяли, как бы помягче сказать. М -м, в общем, стали кудрявые очень». Эльза Вениаминовна оттолкнула руку оборотня и кинулась в сторону кухни. Распахнула дверь, схватила первую попавшуюся новенькую блестящую сковородку. С гладкой поверхности на лисичку смотрело ее лицо, обрамленное высокой, пушистой, словно одуванчик, кудрявой шевелюрой. Эльза стонала, закрыла глаза и медленно сползла на пол. Целую секунду она размышляла над тем, начать плакать или нет, но решение нашлось само собой — Дверь в кухню с громким стуком распахнулась и впустила внутрь любимого Михаила. Тот, неправильно оценив ситуацию, обернулся медведем и кинулся на Клиффорда, посчитав, что именно он довел его девушку до слез. Реакция Альфы была мгновенной. Старс перекинулся волком и встал в защитную стойку. «Миша!» «Ты что делаешь?» — закричала Эльза, совершенно не понимая, зачем она на инстинктах обернулась маленькой лисой и кинулась между огромными оборотнями, решив остановить их бой. Медведь с волком не успели толком разогреться. Так раскидали посуду и перевернули рабочий стол, как непонятно откуда в воздухе возникла маленькая лисица, летящая на раскрытые когти. Первым отреагировал волк, отталкивая Элли, подставляя под удар свою грудь. Михаил, увидев, кто летит на его когте, попытался отвести лапу, но не успел. Она вонзилась в волчью грудь, тот со стоном упал, а на бок раненому Альфе приземлилась леса и оскалила зубы в сторону медведя. — Ты что делаешь? Он пришел помочь. Пока не появился маг, поддерживал меня, укрывая от взглядов толпы. Я просто очень расстроилась, увидев, что случилось с моими любимыми волосами. Девушка в шоке топталась по большому волчьему боку. «Слезь с него!» Медведь раздался в плечах, угрожающе нависнув надель. Эль. «Что?» Та перевела непонимающий взгляд вниз. «А, извиняюсь!» Медленно сползая с высокого бока, произнесла лисичка и увидела капельки крови на полу. Миша, скорее врача, он ранен! Заживет, на то он и Альфа, припечатал медведь и принял человеческий облик. Да как ты можешь? Девушка в сердцах хлопнула волка лапой по хвосту и тут же его погладила. Эльза, не хуже, пароходной сирены взревел Михаил. Отойди от него, не доводи до греха, да с его морды не сходит довольная улыбка. И потопталась, и хвост потрогала. «Не будь ты из другого мира, я бы подумал, что ты решила со мной расстаться. И глаза разуй, он уже здоров, как стая волков». Клиффорд неожиданно вскочил, словно и не был ранен. Эльза посмотрела на волка, страшных царапин не было. Все зажило, и лишь подсохшая кровь указывала на то, что Альфа все же был ранен. «Как расстаться? Эльза, как это понимать?» Калифорд оскалился в сторону медведя. Девушка не спешила принимать свой облик, а лишь улеглась на пол и, выдохнув «разбирайтесь сами», уткнулась мордочкой в свой пушистый хвостик. «Да, мы пара», — выступил вперед, медведь, поднял пострадавшую девушку на руки и, извинившись за нападение перед Старсом, направился к выходу из ресторана. «Э -э -э, «Нет, так не пойдёт». Ты оскорбил Альфу целой стаи. Так просто тебе это не сойдет с рук? Что ты хочешь? Я могу вызвать тебя на бой при всей стае, если хочешь, но мне кажется, в тебе сейчас говорит уязвленное самолюбие. Я не виноват, что Эльза выбрала меня, а не тебя. Умей стойко принимать удары судьбы. Вы еще не женаты. Я не уступлю. Разозленный волк хлопнул дверью кухни и выскочил из ресторана. Ты довольна? Я поговорил с ним как мужчина с мужчиной. Теперь все будут знать, что ты моя женщина». Эльза опёрлась передними лапами о грудь медведя и положила ушастую голову ему на плечо. «Да? Довольно. Тогда идем домой. Маркус сам проследит за приготовлениями к открытию. Попозже подойдет Марфа. «Ох, у меня такая прическа на голове, жуткие кудри. Мне срочно нужно в ванну, Миш. Девушка лизнула мужчину в щеку. «А если они не расправятся, как я буду жить с кудрями?» «Не переживай, все поправимо».